Глава третья Меня будто подбрасывало на американских горках, и только крепкие руки, державшие меня, давали хоть какую-то опору. Радовалась, что это продлилось недолго. Вскоре место начало приобретать контуры, выходя из вязкого тумана. Мраморные с чёрными прожилками стены, я поскользнулась на гладкой плитке, когда меня отпустили эти двое. Это что было? Я недоуменно спросила их. Перевела взгляд с одной на другую. «Телепортация». Усмехнулась одна из них. Приглядевшись чуть получше к ним, я заметила, что у них весьма бледная кожа. Почти как неживая. У меня так зимой бывало, когда я солнца вообще не видела. «А...» Хотела я спросить, но так и не произнесла ни слова. Как-то неловко было спрашивать. «Хотя, почему неловко? Я же в другом мире». Даже пощипав себя ещё раз за руку, я понимала, что не могу проснуться. Мы стояли посреди огромной купальни. Яркие кристаллы, хаотично разбросанные по потолку и стенам, освещали её. «Снимите одежду или нам снять?» — спросили они. э, -э я сама», — ответила им. Потянулась к платью. «Я на Новый год оделась по-праздничному». Оно соскользнуло с меня. «Прошу сюда». Мне показали на плитку на полу. Я шагнула туда, прижимая к себе руки и закрывая стратегические места. «А может, я сама?» «Нет, господин Дракстроин сказал за вами присмотреть и проследить». Пояснили они. «Я бы хотела спросить, когда он успел, но не решилась. Точно не помнила такого». «Ладно». Одна из служанок коснулась выступающей части мрамора. С потолка полилась вода. «Вам нормально?» — спросила она. «Какие все тут вежливые». Я протянула руку. Тёплые струи воды упали на ладони. «Да, спасибо. А вы хоть отвернётесь?» Служанки тут же повернулись ко мне спинами. Фу, можно было расслабиться. Я встала под струю. «И что тут началось? Меня стали тут же намыливать. Я сама могу!» — отбивалась я от служанок. «Не положено. Гости нашего хозяина не могут таким заниматься сами». И я поддалась. Пусть делают, что хотят. А место мне понравилось. Тут и полежать можно, и помыться. Если касаться стен, то оттуда будут выдвигаться камни. Обалдеть конструкция!» Я даже попыталась выяснить, как оно работает, но сама не смогла. А служанки объяснили, что это всё магическое воздействие, и специально так заговорена комната. «И всё же, если я сюда ещё попаду, то мыться буду сама», — сказала я. «Как скажет наш хозяин», — пояснили служанки. «Пройдёмте дальше». Меня вывели из этого помещения, обёрнутое в пушистое полотенце. Затем подали халаты и тапочки. Казалось, что я попала в пятизвёздочный отель. Даже ещё с одной звездой. Раз за меня тут всё делали. Следом меня завели в комнату рядом. Там находились платья. Меня переодели в длинное красное платье с золотистой вышивкой. «У вас прекрасная фигура», — похвалили меня. Я выдохнула. «Диета даром не прошла». «Мы сейчас». Синхронно сказали они и отошли от меня. Я же смотрела на себя в зеркало. Обалдеть. Это точно я? Выгляжу, как девушка светского бала. Роскошное платье. Я покружилась в нём. Подол был настолько длинным, что скользил по полу. Отличная половая тряпка. А туфельки просто идеально сели на ногу. Я прошлась по комнате, пока не услышала приглушённые голоса раздававшаяся из соседней комнатки. «А ведь она похожа», — услышала шёпот. «Да нет, хозяйка по-другому выглядела. Ты видела, как он на неё смотрел?» «Это они, о крестьяне?» «Да вроде как нормальный человек. Особенно если в комнату его дочери попадает взрослая тётка». «Видела, но не нам решать. Она пришедшая сегодня есть, а завтра уже может улететь обратно. Жаль, что мы не можем. Что ты? Наша цель — служить хозяевам. Давай лучше наденем свои лучшие платья. Это да. Я нервно сглотнула. Точно обо мне говорили пришедшие. Будто я планировала попадать в этот мир. Но они меня сравнили с мамой Миланы. Я метнулась к зеркалу обратно, когда глаза затихли. Крутилась, как ни в чём не бывало. Прическа. Обрадовали меня. Эх, мне было тяжело давать свои волосы, но я всё же решилась. «А вы мне можете рассказать про крестьянам? Спросила их, усаживаясь в кресло. Двоица встала за мной и начала кудесничать над прической. «Он вам сам расскажет», загадочно сказали они. «Он наш хозяин». Это я поняла и без их слов. Вскоре я была готова а затем меня, наконец, вывели из этой пыточной, то есть салона красоты на дому. По моим расчётам, меня вот так крутили и вертели около двух часов. Потом дали передохнуть в кресле до самого званого ужина. Ну всё, теперь я точно готова продавать проклятую вещицу. На меня устремились взгляды. Они скользили по мне. Да мне самой тут чудно было. Никогда не бывала на вечеринках, где женщины в пышных бальных платьях, а мужчины в старомодных костюмах. Камзолы или кафтан они называются. Ай, не помню. Посреди комнаты был огромный накрытый стол. Ого, сколько тут деликатесов. У меня аж слюнки потекли, а в глазах ещё больше защипало. Видимо, у меня с этим местом огромная разница во времени. Ведь у меня была глубокая ночь, а тут только вечер хотя я спала перед Новым Годом. И такая тоска опять накатила. Там же семья, подруга. А у меня тут всего семь дней. Но почему-то в Новый Год накатывала такая ностальгия, когда хотелось побыть с родственниками в празднике. «Так, и где же сам Кристиан? Мне же надо его штучку продать». «Ты пришла?» — послышался детский голос. «Я же говорила, что сегодня вечером будет моя мама». Я замерла на месте, будто добыча, которую нашёл хищник. Гости расступились, а ко мне навстречу неслись Милана и светловолосый мальчик ее лет. Она тащила его за руку прямиком ко мне. Когда уже оставалось совсем немного, она отпустила его. Бедный мальчик со страданием посмотрел на девочку. — Подожди, Макс, — сказала Милана ему. — Да, в будущем Милана ещё даст жару своим кавалерам. «Ты такая красивая!» Она сказала мне, с восторгом посмотрев на меня. «Прямо как на картинах». «Спасибо, милая». Я попыталась присесть на корточки, но потом передумала из-за пышной юбки. Склонилась над ней. «А как зовут твоего спутника?» «Это Макс», — представила она. «Здравствуйте». Мальчик выпрямился, приосанился и важно поклонился. «О, ничего себе, у них тут манеры». «Рад вас приветствовать!» «Милана, пошли уже!» Он перевёл взгляд на Милану. «Симпатичненький мальчик! Вырастет, боя от невест не будет, если Милана его до того момента под венец не уведёт». «Нет! Видишь, это моя мама!» Довольно отозвалась Милана, привлекая внимание остальных гостей. Те с ещё большим интересом начали меня осматривать. «Милана, нельзя же так сбегать!» Тут же материализовалась рядом Нерри. «Нерри, я Макса познакомила со своей мамой», — важно сказала Милана. «И мы не бегали, а спокойно шли». Я легко усмехнулась. «Ах, детская непосредственность, такое веселье!» «Все же милая у Кристиана девочка. Чего не скажешь о нем». «Милана?» — раздался жесткий, суровый голос позади меня. «Что уже тут случилось?» Девочка тут же подобралась, а на лице засияла улыбка. «Ничего, папочка, я познакомила Макса с мамой». Я медленно повернулась. Просто не очень удобно стоять спиной к хозяину дома. Ого! Кристиан переоделся в тёмно-синий камзол, расшитый золотистыми вставками. Серебряные пуговицы сверкали в свете люстры. На лице Кристиана мелькнула едва заметная улыбка, вмиг разгладившая его лицо. «Симпатичный он всё же». «Так, где она?» «Ты здесь, чтобы продать брошь и не быть сожранной чудовищем за пределами дома». «Проследи за Миланой», — сказал мне Кристиан и сделал шаг вперёд. «Ага, проследи». Милана тут же вцепилась у меня. Тут даже не надо стараться. Сразу видно, что девочка меня нисколько не хотела отпускать. «Дамы и господа, добро пожаловать ко мне в гости». «В этот праздничный день хотелось бы поздравить всех вас». Гости кивнули. Кристиан сказал ещё пару поздравительных слов и развернулся ко мне. «Суровый взгляд. Да дрожи. Странный, изучающий. Вот бруш. Он достал из кармана украшение и протянул мне. Я протянул руку. Наши пальцы соприкоснулись, а я ощутила укол на месте касания. «Можете попробовать продать». «Пять квантстинов». — усмехнулся Кристиан. «Милана, пошли за стол». «А что мама будет продавать?» — насупилась девочка. «А я ей помогу. Девочки должны помогать мамам». «Милана, Диана сейчас не твоя мама, а всего лишь гости», — мягко сказал Кристиан. «Ну, спасибо, что менеджер меня обозвал». Из его уст это прозвучало бы как ругательство. «Ну ладно», — буркнула девочка. «Продай побыстрее, хорошо?» и посмотрела на меня умоляющим взглядом. Я теперь понимаю, почему ей папа ни в чём не отказывал. «Хорошо, милая. Как только справлюсь, так сразу к тебе», — усмехнулась я. «Эх, забыла спросить, как эти пять кванстинов выглядели?» «А вдруг как что-то непонятное?» «Кристиан, а вы представите нам свою милую спутницу?» Раздался рядом женский голос.